Глава 14 Яна. На следующий день ко мне приезжает Оля. В деловом костюме и идеальным макияжем на холодном лице. Не знаю, зачем. Старшая сестра никогда не была мне близкой. Слишком разные Моё замужество с неподходящим для семьи человеком увеличило эту разность до огромной зияющей пропасти. «Как ты?» — спрашивает Оля, размещая на столе объёмный бумажный пакет из дорогого супермаркета. Выбрала тебе фрукты и ягоды. Специально заезжала в торговый центр. Там не перепарковаться, не выехать. Все как с цепи сорвались с этим первым сентября. Неужели ничего нельзя делать заранее? Я Кирюхе форму ещё в мае швее заказала. С хорошими тканями-то сейчас беда. Ждать два месяца. Рюкзак финский через Байера тогда же выписала. Ведь это так просто делать всё заранее. Я... Может, у людей денег не было, Оль? Перебиваю равнодушно. Получили зарплату и поехали покупать. «Не было денег на рюкзак?» — морщится сестра. «Зачем тогда детей рожали?» — мутит от её снобизма. «Я настолько опустошена, что мне даже лицо держать не хочется. И быть гостеприимной тоже. Поэтому безучастно отворачиваюсь к стенке и прикрываю глаза. Неужели непонятно, что я просто хочу остаться одна? Человек, который был бы мне нужен, всё равно не придёт. И в этом я сама виновата». «Я кругом, куда ни плюнь, виновата». Вина, словно бетонная плита, давит на грудь, сжимая ребрами сердца. «Могла бы и спасибо сказать», — шипит сестра за спиной, усаживаясь. «Спасибо», — отвечаю ровно. В палате тихо. Слышно только, как Оля поигрывает золотым браслетом на запястье. раздражает «Янка», — зовёт она слабо. «Что?» «Ты это...» — держит паузу. «Эту ситуацию не принимай близко к сердцу». Резко разлепляю веки. Вдалеке, где-то внутри, за закрытой наглухо металлической дверью, чувствую отголоски эмоций. Они слабые, словно смазанные, но есть. Значит, не всё потеряно? Слышу, как Оля поднимается со стула, оглушительно забирает сумку со стола и идёт к двери. «Оля», — окликаю громко, — «что? Откуда ты знаешь, какова глубина моего сердца? И где для него близко?» — спрашиваю со злостью. Это максимально не похоже на мою сестру. Удивительно. Но она молча выходит из палаты и тихонько захлопывает дверь. В коридоре слышатся знакомые голоса, которые непременно хочется заткнуть. Он не пришёл. Не придёт. Я настолько плохая жена. Наверное, даже настолько плохой человек, что у Богдана нет ни капли сострадания. Через несколько минут дверь снова отворяется. Я в буквальном смысле чувствую дуновение свежего ветерка. «Привет, мать!» Слышу весёлый голос Веры и разворачиваюсь настолько резко, что голова кружится. «У тебя тут как в морге. Холодно, тихо!» Осталось бирку на палец опустить. «Кстати, знаю я одного симпатичного патологоанатома». Сажусь на кровати и мрачно произношу. «Вера, ну какой патологоанатом?» Она внимательно изучает моё лицо, белую хлопчатобумажную майку и сжатые в замок руки. А потом прыскает от смеха. Говорила, что самый лучший. Мне вот интересно, кто это сказал? Его пациенты сплошь мертвяки. Отзыв на сайте точно не напишут. Вера, блин. Машу рукой натянуто улыбаюсь. С ней всегда так. Заболтает, что не заметишь, как уже смеёшься. Что это за изобильные дары? Кивает на пакет. Оля принесла. Вера смешно морщит лицо. Поправляет без того идеально сидящий чёрный, лёгкий комбинезон из шёлка. Твоя сестра не меняется. За три минуты в коридоре всю свою жизнь я рассказала, и ни слова о тебе. Эгоизм в максимальной стадии, — говорит Вера, — и по-хозяйски открывает шкаф. «Ладно, отдашь продукты медсёстрам. Тебя выписывают. Собирайся». «Выписывают?» — поражённо округляю глаза. «Да». Её голос приглушается, потому что она пытается достать небольшой чемодан с полки наверху. Скидывает его на пол, раскрывает и начинает укладывать туда вещи из шкафа. «Как у тебя это получилось?» Поговорила с твоим отцом и с лечащим врачом. Олег Александрович такой милашка на свидание позвал. «Я только помоюсь», — говорю быстро. Ощущение, что в кровь впрыснули ускоритель, и мне уже не хочется перемещаться по палате, как черепаха. Сегодня я увижу своих детей. «Да, кстати», — скидывает Вера идеально ухоженные волосы. «Пойдём-ка». Хватает за руку и тянет в санузел. «Раздевайся». Указывает, когда мы заходим внутрь. Неуверенно смотрю на неё и обнимаю себя за плечи. «Раздевайся», — говорю, — «что я там не видела? Мы с пятого класса в бассейн вместе ходили». После недолгих раздумий снимаю майку и скидываю спортивные штаны. «Давай-давай», — приговаривает, разместив руки на груди и давит смешок «У тебя же нет Светкиной жопы? Чё те стесняться?» «Вера, блин!» — одёргиваю её, стыдливо закатывая глаза. Заторможенно избавляюсь от белья. «Псцец, подруга!» шипит Вера, увидев расчесанные в кровь бёдра и следы на груди. «Чё ты там трёшь? Объясни мне!» «Не знаю», — опускаю голову, разглядывая этот ужас. Всё время желание помыться, будто песка сверху присыпали. Она обхватывает мои плечи и разворачивает к зеркалу, в которое я боялась посмотреть все эти дни. Поднимаю глаза. «Боже, это кто вообще? На кого я похожа?» По сравнению с сияющей красотой Веры, Я напоминаю унылый серый гриб. Тусклая кожа и такие же бесцветные волосы, по-быстрому забранные в шишку на макушке. Ямочки на ключицах стали ещё отчетливее «Он трогал тебя?» — прямо спрашивает, глядя в глаза через отражение. Вздрагиваю от неожиданности вопроса. «Только через платье?» — нервно отвечаю. Подруга кивает и ещё раз окидывает взглядом безобразные ссадины. «Где сейчас это платье?» «В пакете». Мадане, кажется. Посмотри на себя, кивает на моё тело. Нет никакого песка. Ты чистая, Яна. Крепко накрепко обнимает сзади и размещает подбородок на моём плече. Чистенькая моя девочка, произносит так нежно, что тело начинает содрогаться в конвульсиях. Из глаз выходят первые долгожданные слёзы, а изо рта булькает нечленораздельные звуки. Мне так нужно было, чтобы хоть кто-то это сказал, просто поддержал а смотрела, словно я хрустальная ваза. Истерические рыдания длятся какое-то время, а позже превращаются в редкие всхлипы. «Всё такая же», — продолжает Вера, когда я более-менее успокаиваюсь. «Чистая, красивая. Завтра же запишемся в салон. Мы всё забудем, Ян. Всё переживём, моя хорошая. Так ведь?» Лихорадочно киваю, обдувая раскрасневшееся лицо. «Я должна забыть. Пережить как-то кошмар той ночи». Пошли отсюда скорее. Подруга тянет меня за собой. Подхватывает вещи с пола. В палате помогает одеться в чистую одежду, скидывает оставшиеся вещи из тумбочки в чемодан и выводит за руку в коридор. На стойке у администратора подписываю все необходимые документы. И мы, наконец-то, выбираемся на улицу. Господи, здесь хорошо. Как следует затягиваюсь вкусным, свежим воздухом, щурюсь от палящего солнца и поднимаю глаза к небу. Оно синее, практически чистое, с лёгкими невесомыми облаками и белой длинной полосой, по всей видимости, от самолёта. «Пойдём на парковку!» — тянет Вера за руку. «Заедем ещё в одно место». «Куда?» «Стойте!» — звучит взволнованный женский голос сзади. Резко разворачиваюсь и вижу, что к нам бежит девушка лет 25 У неё яркие красные волосы, чёрная одежда и большая цветастая сумка в стиле Боха. «Вы ведь Яна Альбертовна Соболева?» спрашивает, разглядывая моё испуганное лицо. Вера тут же ступает вперёд, словно заслоняя, и грубо узнаёт. «В чём дело?» «Мне срочно нужно с вами поговорить», — отвечает девушка нервно. «О чём?» — спрашиваю непонимающе. «Я вас не знаю». Девушка озирается и указывает на лавочку. «Давайте присядем». «Нам некогда», — осекает Вера. «Пожалуйста», — улыбается та. «Меня зовут Каролина Никифорова. Я блогер и фем-активистка. Плотно занимаюсь проблемами насилия и сексуализированных действий по отношению к женщинам». «Фем-активистка». Вера медленно произносит. «В смысле, феминистка, что ли?» «Да». «Обожаю феминизм и всё, что с ним связано», произносит подруга, а я чуть улыбаюсь. Вера такая Вера. Прямая как палка. Всё, что думает, тут же говорит. «Как вы обо мне узнали?» Немного переживаю. «У меня есть связи в следственном комитете. Там выяснила, как вас зовут. А как адрес клиники нашла? Не спрашивайте. Я обещала молчать. Мне очень нужна ваша помощь, Яна». «Какая?» «Я провожу расследование о нападении на женщин, в частности, в такси. Знаю, что человека, который на вас напал, так и не нашли. Это правда?» «Если у вас есть связи в СК, вы должны быть в курсе», подозрительно произносит Вера. Я же просто киваю. «Когда папа до меня добрался, машины этого урода уже след простыл». «Яна, я молю вас о помощи. У меня небольшой кризисный центр для женщин, а также я записываю подкаст на одном из городских порталов. Он называется «Сама виновата». Многие обращаются именно с вашей проблемой. Расскажите, пожалуйста, как всё было? Быть может, ваша ситуация поможет кому-то избежать более страшной трагедии? Я не знаю, задумываюсь. Ещё раз всё это пройти». «Яна», — продолжает уговаривать девушка. «Вы знаете, по какой причине женщина в наше время вызывает такси?» Чтобы доехать до места назначения, наверное, пожимаю плечами. Странный вопрос. Не только. Мы вызываем такси, чтобы довести тяжёлые сумки или когда не работает метро, когда находимся не в состоянии самостоятельно передвигаться и на дворе тёмное время суток, когда не совсем трезвы после корпоратива или дня рождения подруги. Такое тоже бывает. А почему мы это делаем? Чтобы получить комфорт и безопасность. Каролина активно жестикулирует. Безопасность, понимаете? киваю. «Вместо этого всё чаще происходят такие случаи, как с вами. Вы сильная девушка, справились с нападавшим, но все реагируют на стресс по-разному. Одна из моих подопечных не смогла даже пикнуть, просто молча терпела домогательство». «Я в любом случае сейчас не готова разговаривать об этом», возражаю. «Конечно, конечно», кивает девушка и ныряет в свою огромную смешную сумку. «Я ставлю вам визитку. Позвоните, пожалуйста, как только будете готовы». «Хорошо». Вера выхватывает визитку, и мы прощаемся с Каролиной. Усаживаемся в опель подруги, выезжаем с парковки. После встречи как-то обе затихаем. Наверное, каждая думает о своём. «Куда мы едем?» — спрашиваю, озираясь. «В одном место. Потерпи», — загадочно отвечает Вера. Голову немного ведёт после двухнедельного заточения, возможно, из-за свежего воздуха или вообще от того, насколько чудовищно за последний месяц моя жизнь трансформировалась. Отмечая десятилетия свадьбы, я даже представить не могла, какой крутой поворот меня ждёт впереди. А что будет дальше? Глаза снова жжёт от непролитых слёз. Как ты смогла его отпустить? Тихо спрашиваю, когда мы останавливаемся на светофоре. Вера резко поворачивается, и в её глазах всего на секунду я вижу отражение себя, боль и отчаяние. «Кого?» — хитрит. Она прекрасно знает. «Адриана». «Он ведь сам улетел», — хрипло произносит. «Сложно не отпустить того, кто от тебя убегает». «Он отправил тебе билет на самолёт», — напоминаю. Вера опускает глаза и ещё больше грустнеет. «Прости, что бережу старые раны, Вер. Просто мне надо осознать, как справиться со всем этим». Развожу руками. «Ты про Богдана?» Отворачиваюсь к окну. Я пыталась с ним связаться, признаётся Вера. Но он не поднимает трубку. Тебе не звонил? Нет. Телефон я, скорее всего, потеряла. Ничего не помню вообще. Даже как оказалось в клинике в ту ночь. Олег Александрович рекомендовал убрать все контакты с внешним миром. С детьми я разговаривала два раза, с телефона отца. Ясно. Возможно, Соболев решает что-то со своими заправками. Что именно? Настораживаюсь. Вера неопределённо пожимает плечами. «Я не знаю ничего конкретного, Ян. Мне кажется, тебе лучше спросить у отца». Округляю глаза. «Нет, папа, конечно, в ту ночь сильно разозлился на Богдана, хотя фактически я не жаловалась. Видит Бог, не жаловалась. Просто потому, что не привыкла посвящать родных в нюансы своей семейной жизни». «Любовь не зависит от времени, Ян. Что ты имеешь в виду?» «Когда он...» «Откашливается». «Адриан, уехал? Мне было больно даже дышать». Сейчас, спустя год и восемь месяцев, я дышу, но через раз. Прикрываю глаза от накатывающей тоски. Я не хочу через раз. Не хочу всю жизнь жить мыслями о Богдане, страдать по нему и, как Вера, бояться произнести даже имя. «Прости, пожалуйста», — глажу подругу по руке. Я не думала. «Боже, Вера, я ведь настолько занята собственной жизнью, что даже не замечала». «Забей», — произносит она мягко, и широко улыбается. «Я тебе всегда говорю, что в глобальном смысле жизнь другого не имеет для человека никакого практического интереса. Поэтому искренне не понимаю, почему ты пытаешься всё время угодить своим родным». «Я не знаю, Вер, у меня нет ответа на твой вопрос. Но в последнее время я всё чаще об этом задумываюсь. За разговорами совершенно не замечаю, как мы сворачиваем с главной дороги и движемся в сторону выезда из города. Ого, куда ты меня везёшь?» в своё любимое место, круче всякого кабинета-психолога. Около 15 минут движемся по скоростной трассе и на кольце уходим вправо. Местность сменяется, становится более открытой. Перемещаемся по извилистой дороге, пока машина не упирается в железный забор. «Пошли!» — подмигивает Вера. Сбоку от забора небольшая щель, в которую мы с лёгкостью по очереди протискиваемся. «Хорошо, что с нами нет светки!» Шутит подруга, а я хихикую в ответ. Пройдя по тропинке метров сто, попадаем к обрыву. Вокруг не души, только огромная, раскинувшаяся на несколько километров глубокая пропасть. «Что это?» — спрашиваю поражённо. «Карьер!» «Зачем мы здесь?» «Прыгать будем!» — прыскает от смеха. Ещё раз окидываю взглядом местность. Внизу чего только нет. Какая-то заброшенная ржавая техника, свалка — Кое где растут низкие кустарники и трава. «Будем избавляться от негатива», — сообщает Вера и скидывает обувь. «Но как?» «Вот так!» — орёт она, что есть сил. Эхо от её слов разносится по окрестности и оседает на глубину. А я ёжусь от страха. «Попробуй», — говорит мне. «Не бойся, шацкая». «Я не могу», — неуверенно мотаю головой. «Давай». «Нет». ари Яна» закатывает глаза раздражённо. А, а, пробую кричать, но ничего не получается. Голос срывается на хрип. Ещё, ещё. А, а, чуть громче, но всё равно трусливо, будто больна ангиной. Отпусти себя, берёт меня за руку. Здесь никого нет. Видишь? Только мы, воздух, который примет всю твою боль, и яма, в которую мы похороним все твои страхи. А! ору громче, чем в прошлый раз зажмуриваю глаза от ошеломляющего восторга. Но эхо звучит такое же, как я сама, трусливое и робкое. Горло неожиданно расслабляется, а внутри просыпается дикий азарт, предвкушение чего-то классного, неизведанного. а а, -а, -а Закрыв уши, рву голосовые связки, убираю руки и слушаю эхо. «Уже лучше. В этом что-то определённо есть». «Пошли все к чёрту!» — кричу на разрыв. «Молодец!» Злость поднимается откуда-то изнутри. Она словно была усыплена под действием транквилизаторов, но в данный момент ощущается такой живой и мощной. Я зла. Вдруг снова вспоминаю ужасную ночь. Страх, который сковал тело, и усатого урода, лопающего в темноте. Запах этот ментоловый тошнотворный. «Пошёл ты к чёрту, урод!» — горланю на всю окрестность. «Умничка!» — с восторгом вопит Вера. И мужа, который сбрасывал мои звонки, тоже вспоминаю. Долгое время в клинике я всячески его оправдывала, винила себя. Сейчас же чудовищность поступка самого близкого человека накрывает с головой. «Богдан! Пошёл ты к чёрту!» — набираюсь смелости. «Господи, какой кайф! Как здорово, что я осталась жива! Я здорова, красива, я молода! К чёрту всех!» Дальше мы с Верой горланем по очереди, иногда перекрикивая друг друга, и хохочем до коликов в животе. А уже через полчаса я сажусь в её машину совершенно другим человеком.